Глава 15. Ванпост. Лично у меня никаких сомнений в предстоящей атаке жуксов не было. Майор и командор были всецело со мной согласны. Бегали как бешеные, подготавливая ванпост к отражению атаки. Вот рядовые бойцы, в том числе и мои друзья, были полны скепсиса. Ну, естественно, у солдат все просто. Вижу врага, значит, надо воевать. Не вижу врага, может, он и не появится. «Так чё сейчас напрягать задницу? Проблемы, так сказать, по мере поступления». Вот и бухтели солдафоны, что мало не дают им в коем-то веке расслабиться между побоищами, а заставляют таскать тяжеленные ящики с боеприпасами, да, переставлять. А на кой чёрт это делать, когда врага даже не видно, непонятно. Однако настроения резко сменились, когда от саперов, рассекающих степь на проходцы, пришло первое сообщение о появлении врага. Командиры мгновенно напряглись, ну а солдаты встретили его с показным равнодушием. Подумаешь, Жукс какой-то бедовый прибрел, мало ли. Вообще, я всегда удивлялся подобному психологическому барьеру или защитному механизму человеческого разума. Мозг, как известно, ленив и всегда ищет способы сделать так, чтобы как можно меньше напрягаться. И, казалось бы, опыт прошлых сражений, память должна была подсказать, что Жуксы поодиночке не ходят. А появление одного означает, что где-то рядом должен быть как минимум целый отряд. Но нет, пока собственными глазами жуксов не увидишь, напрягаться не будешь. Да даже если и появится отряд жуксов, большинство солдат отмахнутся, мол, с ними пару бойцов за стационарными лучеметами справится. Чего остальные должны бегать в панике? И вот когда послышались первые взрывы. Наши сапёры организовали минное поле довольно далеко от Аванпоста, разбросали мины как раз на вероятных путях наступления противника, причем бросали часто. Только тогда солдаты наконец-то перестали недовольно бурчать и собрались, но вострели уши, принялись всматриваться вдаль. Взрывы начали грохотать чаще, тут и там, а затем и вовсе Жуксов удалось разглядеть со стен Аванпоста. Далеко впереди, через степь, назад к нам нёсся проходец а за ним скакала целая орава тварей. Мины на окрове естественно, никак не реагировали, зато на скачущих за ними жуксов очень даже. Позади проходца то и дело взметалась вверх земля, а шмётки жуксов влетели в разные стороны. А крики убитых и раненых долетали даже до нас, сюда. Чуть левее, где саперы тоже разбросали мины, послышались взрывы, появились фонтаны из коми в земли. Кажется, понеслось. Солдаты на аванпосте буквально несколько минут назад, ползающие как сонные мухи, резко взбодрились. Ящики перестали быть такими тяжелыми, как раньше. Жара как-то отступила на второй план. И бойцы уже не ходили, а бегали, таская боеприпасы и заканчивая переставлять лучемёты. «Быстрее, быстрее!» Если до этого сержанты и капралы по крики оледок, с «Слинцой», то теперь принялись орать так, что рисковали голоса сорвать. Работа кипела. Сейчас за пять минут делалось столько, сколько раньше за полчаса. А меж тем взрывы принялись грохотать без перерыва, без всяких пауз, иногда сливаясь в одну цельную какофонию. Вокруг аванпоста появилась едкая пыльная завеса, самый настоящий туман, разглядеть в котором хоть что-то было затруднительно. Наш проходец добрался до аванпоста, залетел в ворота и резко развернулся. Стрелок за орудием тут же перенацелился в сторону врага, поверх ворот, принялся стрелять. Лучмяты на стенах тоже не молчали, раз за разом отправляя светящиеся сгустки в наступающих жуксов. Взрывы, к слову, стали доноситься до нас все реже. Похоже, чертова орава жуксов, заплатив за это жизнями многих своих, смогла проделать безопасную дорогу. Так как к стенам стало подходить все больше и больше тварей. Поначалу бойцы на стенах справлялись легко, а большинство даже не стреляли. Лучмяты и парочка бойцов с ивами довольно успешно выкашивали всех, осмелившихся вынырнуть из пыльного тумана. Однако спустя минуту наглых и смелых оказалось в разы больше, и чтобы их остановить, пришлось подключиться и другим бойцам. А по прошествии еще одной минуты все защитники аванпоста садились стволов, толком даже не целясь. Огромная лавина жуксов надвигалась на нас. Благо, как и говорилось ранее, улей колонистов не являлся боевым роем, так что прибить любого из жуксов не составляло труда. Хитину-то у них толком и нет. Даже одно единственное попадание могло убить тварь. Другое дело, что у этих самых тварей была тьма тьмущая, и они все перли и перли, будто нет им конца. Ящики с боеприпасами, которые бойцы заблаговременно притащили сюда, начали стремительно пустеть. Грохот автоматов, шипение лучеметов и крики умирающих жуксов не смолкали ни на секунду. Казалось, что мы просто попали в ад, в котором мы обречены вечно держать барону. Жуксы давили изо всех сил. Это хоть и не был боевой рой, пёрли они с тем же упрямством, медленно отвоевывая пространство. Сначала они смогли подобраться к стенам метров на десять, а затем, медленно оставляя горы трупов, пробирались вперед сантиметр за сантиметром. Вот уже они под самыми стенами лезут друг на друга, пытаясь преодолеть последнее препятствие, после которого уже доберутся до людей, начнут их рвать, кромсать. Бойцы прекрасно понимали, что случится, если жуксы прорвутся внутрь. А потому отбивались отчаянно, уничтожали одну построенную под стеной пирамиду за другой. Но пока уничтожались одни, жуксы выстраивали новые. Пилот уже завёл свою боевую машину, был готов в любой момент сорваться и взлететь, но майор тянул с эвакуацией. То ли до последнего надеялся, что мы сможем отбиться, то ли берёг вариант с отлетом на случай, когда уже точно оборона будет провалена. Хотя, как по мне, там уже конец. Боеприпасы подходили к концу, а орды жуксов так и не заканчивались. Торм, уходите! Услышал я в эфире голос Рамба. Если уж командир, несмотря на все свое упрямство, принял тот факт, что мы не устоим, то это все, конец. Мы можем отбиться, мы выстоим! Прорычал в ответ майор. Боеприпасы почти на нуле, лучеметы перегрелись, вот-вот все рухнет, уходите! Не дожидаясь ответа майора, он приказал пилоту. Мичел, взлетай! Потянись ближе к Данжону и жди, пока майор погрузит трофей и сядет сам. Есть!» Практически сразу за этим я услышал шум. Летающая машина запустила движки и начала медленно подниматься в небо. Видимо, пилот планировал поднять машину повыше, после чего опустить ее точно перед донжоном, не желая крутить опасные маневры на низкой высоте. Но тут откуда ни возьмись, на начавшую набирать высоту машину налетела целая стая ктырей облепив ее со всех сторон. Ах вы, грёбаные твари! Раздался истошный вопль пилота. Его машина резко ушла в сторону и лишь чудом не рухнула. В последний момент пилот умудрился остановить скольжение, поднять ее чуть выше. Сейчас облепленный к тыре завис прямо над толпой наступающих жуксов. Машина отчаянно дымила, а с нее сыпались куски обшивки, которые рвали к тыре, пытаясь добраться до экипажа да хорошо что майор заупрямился и не погрузился в Рапидус. сделаю это и ждавшие своего часа ктыри тут же атаковали бы и тогда все конец стратега бы они точно либо вытащили либо рапидус разбился бы и под своими останками похоронила экипаж и сопровождающих груза и сам груз стратега между тем рапидус устремился прочь от аванпоста пилот бросал машину из стороны в сторону заставлял ее резко нырять вниз затем взмывать Пилот явно таким образом пытался сбросить с корпуса чёртовых ктырей. От абордажа отбивались и члены экипажа, стрелки и штурман. Я видел вспышки из салона машины. Видел, как то один ктырь, то другой, поджав лапки под брюхо камнем, летел вниз. В какой-то момент Рапидус резко ускорился, полетел с такой скоростью, что прошла пару секунд, и всё. Он лишь маленькая точка на фоне неба далеко впереди. Что ж, надеюсь, ребятам на его борту удастся отбиться от тварей. А мы продолжали полить в наступающих жуксов. Щек! Очередной магазин улетел мне под ноги. На его место стал новый. Рядом куча сорвал с груди к гранату и швырнул вперед в толпу жуксов. Прямо возле нас начала расти очередная пирамида, и тварь, взобравшаяся на вершину, попыталась перелезть через стену, но получила кулаком между жвал от выдора и полетела кубарем вниз, забавно дергая лапками. Пальба вокруг стояла страшная, и вот на миг мне показалось, Будто нескончаемые орды жуксов вдруг притормозили, словно бы задумались, а стоит ли продолжать это гиблое дело. Но нет. Секундная пауза закончилась, и они вновь полезли вперед. «Жуксы заканчиваются! Жуксам конец!» Раздался чей-то восторженный крик. «Чего, блин?» Я смог отвлечься от тварей, которых рассматривал непосредственно рядом с собой, под стеной, и бросил взгляд дальше. «Ха!» Пылевая пелена немного осела, благодаря чему стало хоть немного видно окрестности. И действительно, хоть было все еще слишком много, это не была нескончаемая Орда. Посчитать число бойцов, которое было просто нереально. Нет, их было много, они представляли опасность, как и прежде, но теперь забрежала надежда, что мы сможем отбиться. Похоже, такие же мысли посетили и других моих товарищей, остальных солдат на стене. На миг прервавшаяся, ставшая редкая стрельба тут же вспыхнула вновь. Бойцы принялись выбивать жуксов с еще большим ожесточением. Секунды медленно перетекали одна в другую. И каждая из них уносила с собой десятки, а то и сотни жизней чертовых насекомых. Да, я уже несколько не сомневался, что нам удастся отбиться. Хотя лично я уже давно полилась из пистолета, так как в винтовке кончились патроны. Длинные очереди сменились одиночными выстрелами. Гранаты перестали рваться, они давно у всех закончились. Уже стало очевидным жоксом конец. Еще немного и все. Их атака захлебнется. Да уже захлебнулась. То, что происходило сейчас, можно было назвать лишь отчаянными попытками, толку от которых не было ровным счетом никакого. И тут раздался низкий гул. Вой! Рев! Звать как хотите. Только сейчас я ощутил, как твердая поверхность под ногами ритмично вздрагивает с промежутком в несколько секунд. Бум, бум, бум. После каждого такого удара идет вибрация бутэха, А жуксы вдруг резко развернулись и бросились на утёк. Ой, нехорошо. Ой, это совершенно нехорошо. И совершенно мне не нравится. В голове моей уже появились подозрения. И даже догадки, что именно происходит и чего ждать в недалёком будущем. Но я до последнего надеялся, что ошибаюсь, что мне кажется, что все вовсе не так, как я думаю. Последние мои надежды разбились в прах, когда во все еще стоящей пыльной пелене появилась громадная тень. «О, нет, только не говорите мне, что опять придется драться с этой хренью!» — проворчала выдра. Э, «Уровень пройден, настала очередь босса!» — хмыкнул Куча. Ты, задрот, не помнишь, что ли? Что мы его уже победили? А это новый, улучшенный, с несколькими фазами. Что вы там, мать вашу, несете? Что тут. О, черт возьми! Отвечать рамбо уже было не нужно. Он и сам все увидел. Из тумана каванпосту вышла громадная тварь. Ее я мгновенно узнал, несмотря на то, что она разительно отличалась от той, с которой нам уже доводилось встречаться чудище было столь же огромным, что и колосс, с которым нам пришлось столкнуться. Но эта тварь, по ощущениям, она была гораздо больше, со здоровенным толстым хвостом, заканчивающимся эдакой лапой-манипулятором, или же скорее тремя клювами. Хрень, ползущая к нам, больше всего напоминала мне здоровенного земного тарантула, но все же существенно от него отличалась. Тем же хвостом, к примеру. Я разглядывал тварь, медленно холодея от осознания того, что справиться с ней у нас в этот раз шансов не так много. Поддержки с воздуха или с орбиты нет, наземных войск тоже. Только то, что есть на аванпосту, и не более. Хотя... Еще раз окинув монстра внимательным взглядом, я понял, что этот колосс хоть и похож на ранее встреченного нами, но, как и все остальные юниты этого роя, не столь мощный. К примеру, нет у него толстого хитина, который не пробить даже из тяжелого оружия. Особенно на ногах твари, похоже, хитин был совсем тонкий. А это уже давало нам шанс. «Командер, разрешите?» «Вещай, кураж, только быстрее. Насколько помню, наш контрразведчик вещал, что ты у нас эксперт по этим тварям. Что предложишь? Нужен проходец?» «Хочешь отвести его от аванпоста? Не выйдет. Уверен, эта скотина имеет четкий приказ, не отвлекаясь идти на аванпост и тут все переломать». Хрен ты ее отвлечешь. Да даже если и выиграешь несколько минут, что толку. Полите в нее из всего, что только можно, а лучше из лучеметов на полной мощности. У нее хитин тонкий. Может, выйдет прожечь, а лучше по лапам. Лишим тварь подвижности, заставим упасть, считай победили. Останется только добить. Ладно, действуй. Спасибо, господин. МТГ, за мной! Нас пока не включили в гарнизон, так что, как были мои друзья во главе со мной отдельным отрядом, так и остались. Едва я отдал приказ, дед, такахаси, Чуха, Куча и Выдра сорвались со своих мест, понеслись. Ну, если можно так назвать, бег в рыцарях, следом за мной. Я бежал к проходцу, в котором до сих пор сидели, недоуменно пялились на нас саперы. «Вон из тачки, бегом!» — приказал им я. Дважды приказывать не пришлось. Ребята оказались сообразительны и видели, что к нам ползет, ну а когда заметили нас, бегущих к проходцу, поняли, что мы собрались делать. Естественно, никто из них присоединится к нам в нашей благородной миссии не стремился. Среди саперов героев вообще нет. Сюда такое ощущение специально набирают народ в бой не стремящийся и в какой-то мере даже боязливый. Парадокс, но чего уж. Когда я уже залез в грузовой отсек, поддал руку выдре, и та, перемахнув через борт, тут же залезла на крышу, плюхнулась на место стрелка. Большая часть саперов успешно покинула транспорт. Мины, еще остались? спросил я одного из них, растерян настоящих возле проходца. Есть немного! Не успели все выкинуть, Джокс поперли. Так, надо два добровольца. Поможете нам? Добровольцев, как и следовало ждать, не нашлось. Окей. Ты и ты, на борт! У нас есть приказ! Бегом! Я вложил в свой крик все имеющиеся силы, и это возымело эффект. Оба сапера влезли назад на проходец так быстро, что я даже глазом моргнуть не успел. Ворота перед нами уже были открыты. Так что все, что деду оставалось, вдавить в пол педаль, заставляя машину рвануть вперед, натужно завыв перетрудившимися за сегодня гравидвижками. Мы в мгновение ока оказались снаружи, среди степи, заваленной трупами жуксов покрытый проплешинами пожаров, оставшихся после попадания из лучемета. Мой план был прост, как дважды два — попытаться отвлечь колосса. Что бы там ни думал командор, а сбить с толку этого громадного жукса было можно, я уверен. Если нанести ему достаточный урон сделать больно, он отвлечется и попытается прибить надоедливых мелких сволочей, беспощадно его жалящих. А далее уже по накатанной, так же, как и в прошлый раз. Вертимся недалеко от колосса, чтобы у него имелся шанс и возможность нас прибить, чтобы он погнался за нами. Затем я надеялся, что выдра со своим лучемётом и саперы с минами помогут, если и не убить, то хотя бы сбить с ног эту громадину.